Японцы не поощряли эту тенденцию, но и не предпринимали ничего такого, что могло бы ей препятствовать. Прежнее засилье ностальгического монархизма, которому было привержено старое поколение мигрантов, уступило место неугасающему конфликту между фашистами-сторонниками держав Оси, занявшими роль лидеров антикоммунистического движения. И теми русскими, кто с недавних пор стал симпатизировать Советскому Союзу, а некоторые представители этого лагеря даже подумывали о возвращении на родину. Считалось, что во второй группе преобладали русские евреи, и потому в белом антикоммунизме нового толка прорезались более резкие антисемитские ноты. Русская фашистская партия существовала в Харбине с начала 1930-х годов, но наиболее заметная её деятельность стала в Шанхае в период японской оккупации. Фашисты обзавелись штаб-квартирой на авеню Жоффр в французской концессии и действовали на протяжении всей Второй мировой войны, всячески выражая солидарность с державами Оси. Руководство партии находилось в теплых отношениях с японскими военными, и эти их связи, вероятно, уменьшили популярность фашистов в Шанхае, где белые русские, менее одержимые контрреволюцией, чем их соотечественники в Харбине, различали за спиной этой организации твердую руку японских военных. Но, конечно, фашисты умели мутить воду и всячески обозначать своё присутствие в белом русском сообществе, о чём свидетельствуют донесения в архиве Шанхайской муниципальной полиции. Поначалу Тяньцзинь оказался более благодатным местом для фашистов, чем Шанхай. После того, как в августе 1937 года город оккупировали японцы, жизнь русской общины регулировалась антикоммунистическим комитетом, в точности повторявшим манжурское бюро по делам русских эмигрантов, БРЭМ. Председатель комитета, казак Пастухин вместе с Ушаковым, лидером Тяньцзинской ячейки русской фашистской партии, выпускал прояпонскую газету Возрождение Азии. Поскольку для получения удостоверений личности требовалось одобрение комитета, возникало обширное поле для запугивания людей и вымогательства взяток. Солидаристская идеология фашистов сближала их с свойственной антисоветской организацией НТС, также имевшей своих представителей в Тяньцзине. В 1938 году молодой русский антикоммунист Анатолий Коновец из Тяньцзиня получил от НТС первое задание доставить чемоданы с агитационными материалами с восточного побережья Китая в Харбин для дальнейшей контрабандной переправки в СССР. Тем не менее, Шанхай был центром, куда стекались харбинские фашисты, вроде генерала Ивана Цуманенко и генерала-лейтенанта Владимира Косьмина. Туда переехала и редакция харбинского фашистского ежедневника Наш путь. Начиная с 1941 года, газета выходила в Шанхае как еженедельник. Это издание стало рупором нового примечательного деятеля, появившегося на русской фашистской сцене, Михаила Спасовского, который после войны эмигрирует в Австралию. Спасовский, родившийся в 1890 году в Петербурге, стал видным идеологом русского фашизма и перевёл на русский язык книгу Гитлера Майн До отъезда в Китай в 1940 году он жил в Тегеране и работал архитектором. В Шанхай он приехал под протекцией японцев и занял должность начальника главного управления Всероссийского фашистского союза, то есть формально встал выше Ротзаевского на иерархической лестнице фашистского движения. Хотя понятно, что так или иначе они взаимно согласовывали свою работу. В 1935 году, когда в русский эмигрантский комитет избрали недавно приехавшего из Харбина Косьмина, там уже присутствовали фашисты. Но их влияние значительно возросло с июля 1941 года, когда при комитете был создан идеологический центр для противодействия советской пропаганде и исплачения и переориентации националистических идей в русское общение. Возглавлял новый центр Спасовский Еженедельные собрания фашистов по вечерам в понедельник на Вэйхайвей-роуд, проходившие под внимательным взглядом Прокофьева из Шанхайской муниципальной полиции, внешне выглядели вполне безобидно. Проводились беседы о фашистской идеологии, выступал часто Спасовский, концерты, устраивались танцы, однажды даже была разыграна пьеса в четырёх действиях "Затмение красной звезды", в которой представлялось свержение советского режима. Демонстрировались немецкие документальные ленты о сражениях на Восточном фронте. Эти мероприятия собирали до 300 человек. Иногда приходил с благословением епископа Паан. Всё это происходило и с одобрения японцев, хотя они и не предоставляли русским фашистам полную свободу действий, и те изо всех сил стремились не утратить расположение оккупационных властей. На банкете, который состоялся в 1942 году в здании Казачьего союза, присутствовали японские официальные лица, представители нацистов и итальянских фашистов. И епископ Иан, выступавшие, выражали благодарность японским властям за неизменно дружеское отношение к русскому фашистскому движению, а также солидарность с державами Оси в их борьбе против коммунизма. Фашисты были не единственными на этом мероприятии, кто рассыпался в похвалах японцам. Присутствовали там и видные деятели русской общины из белых, например, капитан Николай Фомин и генерал Глебов. Они произносили тосты в честь императорской армии Японии. Пока русские правые смотрели документальные фильмы, показывавшие европейскую войну глазами немцев, В Шанхайском советском клубе регулярно демонстрировали советские документальные ленты. Появление внутри белой русской диаспоры в Китае хотя бы некоторые левизны стало чем-то совершенно новым на политической сцене. Конечно, это была левизна не социалистическая, а просоветская. В 1932 году Китай восстановил дипломатические отношения с СССР после разрыва в 1927 году. В Шанхае открылось советское консульство, а в 1937 году оно инициировало создание клуба советских граждан, позже его называли просто советским клубом, который пользовался огромным успехом и продолжал расширять свое влияние даже на тех, кто не придерживался левых взглядов.